Эпилог. После свержения Гриро Джил нашла поселение Монти. Она не знала, как местные отреагируют на её появление, но всё же Монти и его люди отправились жить возрождение. Там детям была предоставлена медицинская помощь, их удалось вылечить. При встрече Монти даже не упомянула о том, что совершила Джил. Позже она узнает, что насильственным действиям Леона подвергались и обе девушки в их забытом всеми городе. Кетлин и Джек, он же убийца, остались жить в Хэл. Из-за долгого нахождения мистера Хантера в Кортрак, именно Джек стал тем самым человеком, способным удержать в руках командиров отрядов Хэл. Это было непросто, но он сумел. Мальчик, от которого когда-то отвернулась мать, уже через 7 лет после убийства Грира стал полноправной правой рукой мистера Хантера. Все мы с вами помним, как Кейтлин грезила о главе города Хел. Кто-то скажет, что это чистое воды совпадение. В случае Кейт желание исполнилось. Пусть в итоге это оказался другой мужчина, но именно она через 15 лет стала первой леди Хел. У Кейт и убийцы родилось пять замечательных сыновей. В момент свержения Грира с престола креста Кейт не смогла лишить ребёнка жизни. Она всё же посетила врача, но в последний момент передумала. В тот вечер она пролила море слёз, проклиная себя за ужасные мысли. У первенца крёстным отцом стал Чарли, крёстной мамой Джил. В момент второй беременности Кейт, сестра Джека и Ральф сыграли свадьбу. Всё же он встретил девушку, которая улыбалась ему, как Джил Майклу. Истан просидел за решёткой всего 3 месяца. После освобождения решил вернуться в Подземелья. Там он построил карьеру военного и в итоге стал главой безопасности Подземелья. За всю жизнь у него было несколько отношений, но браком он себя ни с кем так и не связал. У него родился сын, но он об этом так и не узнал. Чарли предстоял долгий путь к пониманию того, что он не сможет заменить своего отца. Он просто не такой. Чарли не плохой и не злой. Он вырос и жил в других условиях. Чарли так и не станет главой Хел или любого другого города. Через семь лет, когда Джек станет правой рукой мистера Хантера, Чарли окончательно уедет в Кортрок. Он останется жить там и будет доверенным лицом четырех городов. Чарли станет посланцем мистера Хантера. Первое задание будет связано с Кортрок. Именно в этом городе судьба сведёт Чарли и Мишель. Их роман будет безумным, бурным, но не продолжительным, как спичка. Свидания продлятся чуть больше 3 месяцев, но именно это время покажет сыну Хантера, насколько жизнь многогранна и приятна. Отношения закончатся общей неприязнью и недосказанностью. Спустя 3 года Чарли познакомится с девушкой по имени Мария. Она родом из маленького городка, ранее захваченного коалицией. В этом случае Чарли придётся постараться, чтобы добиться девушку, которая до встречи с ним была убеждена, что любой состоятельный человек это чистой воды аид в человеческом обличье. Мария будет единственной нежной любовью Чарли. Спустя 5 лет она забеременеет и при родах умрёт. Чарли повторит путь своего отца и будет воспитывать мальчика сам. И тут он поймёт, что его отцу в какой-то степени повезло, что он смог отомстить за маму Чарли, и ему стало легче перевернуть кровавую страницу. А вот Чарли мстить никому. Никто не виновен. Судьба да разве с ней поспоришь. В итоге, с временного поста Дин станет полноправным правителем Креста. Никто и не подозревал, что он сможет так виртуозно править городом. он посвятит свою жизнь процветанию креста и сделает очень многое для граждан. Мистер Хантер прибыл в Хэл только спустя полтора года, и он выполнил всё, что обещал Саманте в письме. Спустя 10 лет не стало Саманты, а через 15 мистер Хантер снова уехал в Кортрак. Мишель всё же вышла из-под контроля, но он быстро это прекратил. Но остался жить там, оставив Хэл своему преемнику, убийца. С Мишель всегда были проблемы, но даже она не могла противостоять твердому слову мистера Хантера. Она долгие годы продолжала править Кортрак, но все ее действия были продиктованы мистером Хантером. У Мишель было несколько романов, и только когда ей исполнилось тридцать семь лет, она встретила мужчину доброго и нежного. Только ему удалось залатать ее детские раны. Они поженились тайно, и никто в Кортрак, кроме мистера Хантера. Так и не узнал, что у Мишель Родригес изменилась фамилия. Возрождение по-прежнему будет процветать за счет своих гениев, но даже им и ученым из Кортрак не удалось найти для Джилл вакцину или какой-то препарат, чтобы она смогла жить без мяса мутантов. Это оказалось невозможным. После событий в Кресте Майкл и Джилл перебрались во плот. У них все же был отпуск, и он длился чуть больше полугода. В это время они наслаждались друг другом и позволили себе просто быть счастливыми, без каких-то приказов и заданий, без надобности спасать свою жизнь каждый прожитый день. Но они сделаны из другого металла, который начинает ржаветь от спокойных дней. У них появился план, и они стали придерживаться его. Майклу и Джил понадобилось больше 12 лет, чтобы уничтожить тварей. Они в компании мутантов искали сили весь континент и истребили немертвых, но в итоге были вынуждены отказаться от дальнейшей жизни в городах четверки или же в плоти. Мечта Майкла в этом плане была неисполнена. Они ушли на самый край материка и обосновались у моря. Они больше не могли подвергать опасности людей, ведь мутанты тоже должны питаться, и из-за пары случаев их охоты. Читая Майкла и Джилл переехала так далеко от людей, как только это было возможно. Раз в две недели из Кортрак к ним прилетал вертолет с провизией, медикаментами и прочими жизненно необходимыми вещами. Джилл была вынуждена смотреть, как год за годом, десятилетие за десятилетием мутанты исчезали с лица Земли, по крайней мере на их континенте, но не во всем мире. С каждым умирающим мутантом приближался и ее конец. Так должно было быть. Природа брала свое. Земля медленно, но верно очищалась от паразитов. Человек должен вернуть себе право превосходства. Это просто необходимо миру, где пепел былой жизни стал властителем. Как гласит надгробный камень на краю света, Джилл умерла в возрасте семьдесят девяти лет. Причины этого неизвестны. Если верить данным ученых, то Джилл, как и Майкл, старели бы куда больше этого времени. Джилл все же удалось сохранить в памяти и истории мира после наследие своих родителей. В день ее рождения весь континент праздновал день освобождения, освобождения от мутантов и тварей, освобождения от воин и большинства болезней, освобождения от страхов. Современники нашли могилу на удивление ухоженную. Захоронение находится рядом с домом, где ранее проживали Майкл и Джил. Но даже после смерти Джил, Майкл так и не вернулся к людям. Где он сейчас и что с ним случилось, никто не знает. Но иногда слышатся легенды о том, что он бывает в разных частях континента. Правда это или нет, неизвестно, но факт остаётся фактом. Захоронение освободительницы Всегда остаётся в опрятном виде. Кто-то ухаживает за ним с трепетом и любовью. Одна из разработок учёных Кортрок заинтересовала мистера Хантера ещё во времена переворота, и этой разработкой человечество сможет воспользоваться только спустя 73 года. В итоге учёные создадут сыворотку, которая полностью сможет деактивировать мутаген. На нашем континенте это уже не нужно благодаря джил. А вот другие материки будут вынуждены пойти на договор с одним непримечательным клочком земли. К этому времени уже была налажена связь между всем миром. Люди возвращались к жизни, возрождались из пепла. Конец. Спасибо всем, кто прочитал или прослушал историю и помогал мне в ее создании. Для меня это было долгожданным возвращением домой. Эту книгу я хочу посвятить человеку, которого больше нет. Но я тебя помню и очень люблю. В оформлении обложки использовалась фотография автора Dark Souls One сайта Pixabay.com.